возвращались они усталыми но веселыми радость победы не омрачили даже несколько раненых пару из них можно было назвать средней тяжести и еще десяток легкими но казаки все равно ликовали глядя на это веселье руслан никак не мог понять в чем именно оно заключается так что когда поравнявшийся с ним харунджи улыбаясь спросил с чего он такой мрачный шатун только плечами пожал — А чему веселиться? Из полусотни призванных дюжин раненых, да, слава богу, убитых нет, но все одно плохо, ведь били обреков из засады. — Да ты шутишь, что ли, княже? — растерялся казак. — Да не будь твоих винтовок половина отряда там бы и полегла. Горцев набег шли, и молодых, необученных там почитай не было. Сам видел, у каждого или ружье, или штуцер имелся, да к ним еще и по паре пистоли капсюльных, а там зелья на полку подсыпать не надо. — Урок взвел и стреляй, так что не гневи бога, шатун. Славно прошло, за такую и свечку в церкви поставить надобно. Свечку это правильно, задумчиво кивнул Руслан, оглядываясь на пленников. Из всей банды, шедшей в набег, живыми взяли только четверых: Турка, которого Руслан успел подстрелить в самом начале боя, всадив ему пулю в ногу, и трех старших воинов разных кланов. Все в разной степени побитости, но жизни их ничего не угрожала. В горячке драки, когда казаки ворвались в бивак, обреки схватились за сабли и шашки, так что их состояние было вполне понятно. С остальными бандитами поступили просто и понятно. По старой казачьей поговорке «Врага щадить, по станицам вдов плодить». Всех раненых добили, а после, собрав трофеи, всем отрядом отправились рыть одну большую могилу. Оставлять такое количество трупов на караванной тропе было опасно даже со стороны эпидемиологической обстановки. Да? Стояла глубокая ось, но температура воздуха все еще была плюсовая. Так что Руслан принял волевое решение, оговорив его уважением к погибшим врагам. К его удивлению, казаки даже не пытались спорить. Могилу всем отрядом, и в середине дня все убитые были похоронены. «Не бери дурного в голову, княже!» Тем временем продолжал уговаривать Руслана Хорунжий. «Добрый поход получился, вон даже старики наши и те довольны». «Это призванные у тебя стариками стали?» — удивленно уточнил Руслан. «А кто ж?» — развел казак руками. «Из реестра списали, значит, все». «А я думал, что старик — это когда даже кинжала в руках удержать не можешь». «Да, не реестровый, но все одно вои!» — упрямо мотнул шатун головой. «Эй, Люба, княже!» — раздалось с другой стороны, и к нему подъехал тот самый глазастый казак, что помог ему определить, где засел турок. Добрый, сказал, — «благодарствую». — Не на чем, — кивнул Руслан в ответ. — Я и вправду так думаю. Да, силы уже не те, да и раны старые болят порой. Но сведи любого из вас, с кем молодым да без опыта, еще посмотреть придется, от кого клочки полетят. — Скажи, княже, а чего ты без денщика в поле ходишь? Невместно тебе. Вдруг сменил тему казак. — Тебя как величать, казак? — повернулся к нему Руслан. — Николаем крестили. А по батюшке? — Ефимович я. Не привык я, Николай Ефимович, на других свои дела перекладывать. Что дома, что в поле. Вон, год назад подобрал на базаре сироту, думал, на посылках служить станет. А он теперь у меня в школу при церкви ходит. Заметил я, что ему книжки нравятся, вот и отправил грамоте учиться. Я солдат, а не чиновник. Чуть смутившись, закончил Руслан. То, что ты вой, каких поискать, это мы все уж знаем, видели, да и земля слухом полнится. Но все одно, невместно тебе без денщика. — Где же то видно, чтоб князь не одели, думал, о коня обихаживал? — Нет, княже, ты уж не серчай, но денщик тебе нужен. Хоть один, лучше бы пару, чтобы за одежи присматривали и коня обихаживали. Но если уж не хочешь, то хоть одного возьми. — Да где же его взять? — попытался выкрутиться Руслан. — Обычно у мужика брать, так его еще учить надо, как себя в поле вести. А казаки в слугах не ходят. «Будет тебе денщик, коль не побрезгуешь», — чуть помолчав, решительно пообещал казак. «Не как родич твой», — сообразил Руслан. «Он», — спокойно кивнул Николай Ефимович. «Беда мне с ним, княже. вроде и соображает, дай бог, каждому и крови не боится, да только еще мальцом на пути у бугая встал. Тот его и смял малость, с тех пор хромает он». «А верхом как?» — удивился Шатун. «Просто верхом ездить он может». Это в лаве ему не удержаться, да галопом долго не выдержит. А так я его с в поле водил. Все умеет, что в походе надо». «А лет ему сколько?» — задумчиво уточнил Руслан. «Семнадцать по весне будет. Выходит, для службы реестровой он не годен, так? Так. Но в услужении пойти к кому готов. Я правильно понял?» «А что ему еще делать, колченогому?» — удрученно вздохнул казак. — Дома-то и так тяжко. Сестра моя двоюродная вдовствует уже пять лет как. А кроме него там еще и три девки. — Сам, — говоришь, — учил его? — Сам. И стрелять умеет, и шашкой рубить. Но из-за ноги не вой. Да и ротаем ему не быть. Куда ж хромоногому за плугом ходить? — Тоже верно, — вздохнул Шатун. — Добре. Так сделаем. Привезешь его ко мне домой. Поговорим, обнюхаемся, там как бог даст. Может, и не захочет мне служить. — Да кто же его спрашивать станет? — возмутился казак. — За счастье почитай доброму хозяину служить. — Не шуми, Николай Ефимович, — качнул Руслан головой. — Сам знаешь, ежели душа к делу не лежит, оно и не ладится толком. — Тоже верно, — вздохнул казак. — Он, к слову, грамотный? — спросил Руслан, вспомнив, что денщик — это не просто работник, а еще и что-то вроде секретаря, в общем, мастер на все руки. — И грамоте еще-то разумеет, — быстро кивнул казак. — Добре, привози, поговорим, — махнул Шатун рукой. — Благодарствую, княже, — радостно улыбнулся казак. Не на чем пока, — отозвался Шатун. Спешить теперь было некуда, так что к вечеру полуэскадрон встал биваком на берегу небольшого ручья. Сняв со своего серого седло и потник, Руслан принялся вываживать его, остужая. Заметив, что Руслан принялся рвать уже пожухлую траву, чтобы стереть жеребца пот, Один из казаков, помоложе, подскочил и, выхватив у него сорванный пучок, негромко предложил. «Передохни, княже, сам управлюсь, хожу, как своего, будь покоен». «Спаси Христос», — кивнул Руслан в ответ, вовремя вспомнив подходящее к случаю выражение. Подойдя к уже разведенному костру, он присел на седло и, протянув к огню руки, устало вздохнул. Что-то не вязалось у него с этим набегом, но что именно он никак не мог уловить. Турок, нагло ведущий горцев в набег на деревни и станицы, при том, что империи и Турция находятся в состоянии войны. Это или безграничная наглость, или глупость, или очередная проверка сил. Угрюмо покосившись на пленного, Руслан поднялся и, подойдя к нему, негромко спросил. «По — По-русски понимаешь? Подняв на парня полный ненависти взгляд, турок промолчал. — А если я тебе сейчас в рыло дам, свинья османская? — не удержавшись зло спросил Шатун. Он специально пытался спровоцировать турка, обозвав его презренным животным. Снести такое не мог ни один правоверный. Но, судя по закаменевшей еще после первого вопроса физиономии пленного, тут и вправду не понимал, о чем его спрашивают. Отойдя к одному из горцев, Руслан мрачно посмотрел ему в глаза и, кивая на турка, поинтересовался. «На каком языке с этой змеей говорили?» «А с чему змея?» — гортанно спросил Абрек. Да потому, что он ради своей цели ваших лучших воинов на смерть привел. И плевать ему, что теперь в ваших аулах вдов больше, чем мужчин, которые смогут их защитить. Вы для него бараны, которых в жертву приносят, как на байрам». «Мы не бараны», — явно обиделся Горец. «А как вас еще назвать?» — пожал Руслан плечами. «Зачем шли, если знаете, что империя с османами воюет? А значит, жалеть вас никто не станет. Война идет, Пихлеван, большая война». «Так на каком языке он вас уговаривал?» «Мы все турецкий знаем», — скривившись, ответил Абрек. «Видишь, он даже языка вашего учить не стал, потому что знал, что вы все умрете», — подлил шатун масла в огонь. «Он не мог знать. Говорил, что солдаты ушли и казаки ушли. Сказал, все легко будет. Придем, все у вас заберем. И золото, и серебро, и женщин», — Принялся перечислять горец, все больше горячась. Он использовал вас, презрительно хмыкнул шатун. Отправил вас умирать, а сам смотрел, какие войска придут вас ловить. Оставив горца размышлять, он вернулся к своему костру. Уже вовсю кошеваривший казак, краем глаза, следивший за всем этим действом, чуть усмехнулся и сочувственно поинтересовался. Что, осман говорить не хочет? Не понимает он, по-нашему, отмахнулся Руслан, а я турецкого не знаю. Прежде в Европе служить довелось. Это. «Там тебе так», — не сдержал казак любопытство, пальцем обрисовав круг перед собственным носом, намекая на шрамы на лице Руслана. «Там!» — коротко кивнул Шатун. «Так есть у нас, которые османский язык, разумеют? Прикажи, сей момент его пятками в костер сунем, а казаки перетолмачат». «Да ну его к черту, еще костер поганить!» — скривился Руслан. «Я и так уже кое-что понял, пока с горцем говорил. Остальное из него в городе выбьют. Главное, живым довести. а что ты знать то хотел княже последовал очередной вопрос да непонятное что то с этим набегом поделился шатун своими подозрениями знали ведь что война идет а все одно полезли так потому и полезли что узнали что войска из предгорья ушли развел казак руками так всегда было кот из дома мыши в пляс казаки в поход а эти в набег они многовато их для простого набега усомнился руслан Зима скоро, видать, хотели большой полон взять, да через перевал его перегнать, а там от османов серебро получив, обратно с товарами вернуться до того, как перевалы снегом закроет. Потому и молодых воинов брать не стали. Горячие они, а ума еще не набрали, могли полон попортить, а девки наши непорченные у османов всегда в цене были, особенно те, у которых волос светлый. — И все? Выходит, вы с самого начала знали, зачем они идут? — удивился Шатун. Так было уж такое. Не раз. Спокойно кивнул казак. А Осман тогда почему с ними пошел? Не сдавался Руслан. Так своим глазом глянуть, как предгорья охраняют. Сколько войска осталось, сколько казаков. Он бы потом еще и торговаться им помогал. Там, за перевалом. Придется Мишу попросить сделать так, чтобы эта сволочь больше никогда свою туретчину не увидел. Зло выдохнул Шатун. Не рви сердце, княже, грустно улыбнулся казак. За перевалом наших в полоне много живет. И мужики, и девки. Они женой расы мальцов угоняют. Бывало, чьи семьями уводили. Всякое было. Ты их словно жалеешь, — удивленно проворчал Руслан. Асманфта, Чего их жалеть? — отмахнулся казак. Как на своей стороне поймаем, так разговор короткий. Насук и вся недолга. По их вере удавленный в рай не попадет. Потому и не любят они на нашу сторону ходить. Завсегда стараются горцами прикрыться. А с этими как? — заинтересовался Руслан. — А по-всякому, — пожал казак плечами, — иной раз на своих меняем, иной раз за выкуп отдаем. А бывает, что сразу режем. Тут уж смотря кто попался. — с этими как? — кивнул Руслан на связанных горцев. — Того ребова, своими бы руками удавил, — зло прошипел кошевар. Кровник твой? — Ну, вроде того. Тут ему многие кровники. Да только ты сказал, что он тебе нужен. «Не так уж и сильно он мне и нужен», — помолчав, зло усмехнулся Шатун. «Ты зачем одного из главарей казакам отдал?» — раздраженно поинтересовался Рязанов, гася в пепельнице очередной окурок. «Хорошие люди попросили», — хмыкнул Руслан, вспомнив старый анекдот. «Тебе смешно, а мне теперь придется кучу бумаги извести, чтобы генералу эту твою вольность объяснить». «А чего там объяснять?» Пожал шатун плечами. Он в бою ранен был, вот ночью от раны помер. Не досмотрели, бывает, врача-то с нами не было. А если без шуток? Помолчав, устало вздохнул граф. Зачем тебе это нужно было? Этот Абрек у половины призванных казаков кровником был. Давно они его ловили. К слову, могли и вовсе его живым не брать, да просьбу мою уважили. Так что не мог я ответного слова не сказать. Не забывай, Миша, нам еще с ними тут долго плечом к плечу воевать. — Война за неделю не закончится. — Это ты так с ними общий язык находил? — удивился майор. — И как? Получилось? — Вот не поверишь. — Да. Когда отряд распускал, все призывные в один голос сказали, что по первому зову моему придут, — ответил Шатун, сам не веря собственным словам. — Да ты никак сам тому не веришь, — ехидно усмехнулся Рязанов. — Признаться, не ожидал я подобное услышать, — честно признался Руслан. «Не того я полеты птицы, и не так хорошо они меня знают, чтобы обещать подобное». «Любишь ты поминать, что невысоко летаешь?» — поддел его граф. «Полезно самому себе о себе правду напомнить», — хмыкнул Шатун. «Тогда и не зазнаешься». «Ну, по совести сказать, тебе есть чего нос задирать», — усмехнулся майор. «Я в этих местах уже десять лет служу, а с казаками таких отношений завести не сумел. Иной раз даже обидно». Зато общество местное тебе старательно кланяется, а мне только шипят в спину, словно аспиды ядовитые. Не остался Руслан в долгу. «Сам виноват», — парировал Рязанов. «Сколько раз я тебе повторял, что в дворянское собрание ходить весьма полезно, а про офицерское собрание сколько раз толковал?» «Говорил, не спорю», — покладисто кинул Руслан. «Да только на меня все эти сборища лишь тоску нагоняют. Ну, сам вспомни, о чем они там говорят». Малости делах, потом принимаются всем знакомым костям, и те под конец вообще на баб переходят. Сплетни одни, словно не мужчины и дворяне о кумушке у колодца. Презрительно скривился он. — Это да, бывает, — смутился Рязанов. — Ну и о чем мне с ними разговаривать? О ценах на сено или о том, как у мирового судьи баба в кровати стонет? Так я ни того, ни другого не знаю. — Кстати, о бабах, — ехидно усмехнулся граф. — А не пора ли вам, князь, посетить известное в городе заведение? А то и, гляди, разговор нехороший о ваших пристрастиях в обществе пойдут. — Это ты про бордель, что ли? — озадачился Шатун. — Ого. Ты пойми, Руслан, ты же своим поведением выделяешься, словно не от мира сего. — Нет, в каком смысле? — насторожился Шатун. — А вот сам подумай. В церкви бываешь редко, в бордель на не затащишь, любовницы не имеешь, обществу сторонишься, даже в карты не играешь. «И кто ты после этого?» А церковь тут при чем? Окончательно растерялся Руслан. «Да при том, что ходи ты в нее постоянно, можно было бы предположить, что являешься человеком набожным и греховных соблазнов сторонишься. А когда ты не богу свечка, ни черту кочерга, кем тебе считать прикажешь? Что тебе думать?» «Миша, ну ты же знаешь, что у меня на свои дела времени не всегда хватает», взвыл Руслан, судорожно ища выход из положения. Я или на службе, или в поле с казаками, или в мастерской. А тут еще и имение-то. Ты вот в том месте был?» «Нет», — смутился Рязанов. «Вот и я не был», — кивнул Шатун. «А это не просто земля. Это имение, пожалованное высочайшим указом». «И где твое верноподданическое чувство после этого?» Перешел он в атаку на приятеля. «Уел», — рассмеялся граф. «Но у меня и причина имеется не спешить». «Это какая же...» — Я маменькиного приезд жду, вот приедет и повезу ее место показывать. — Ты его найди сначала, — поддел его Руслан. — А то оно только на бумаге прописано. Надо бы хоть землемера какого вызвать, — озадачился он. — Как это тут вообще делается? — Самому бы знать, — понимающе вздохнул Рязанов. — Пятницу у головы прием, вот там и решим этот вопрос. И тебе надлежит там быть. Это приказ, Руслан. «Ну тогда молись, чтобы еще чего от горцев не прилетело!» — угрюмо вздохнул Шатун. «Или прикажешь все бросить и на прием идти?» «Руслан!» — возмущенно воскликнул граф. «Прости, Миша, но мне все эти приемы как нож острый!» — повинился Шатун. «Думаешь, мне там сильно нравится?» — помолчав, устало поинтересовался Рязанов. «Иной раз едва сдерживаюсь, так всю эту праздную публику расстрелять хочется!» Да вы, господин майор, просто зверь дикий, не удержавшись под дел его Руслан. Станешь тут зверем с такими делами, вздохнул Рязанов, кивая на кипу бумаг, разложенных на столе. Вот, к слову, про того горца, что ты казакам отдал. А что не так? Снова подобрался Руслан. Ты сказал, он многим казакам кровник. Верно. Это они тебе сказали? Да. И не просто сказали, а назвали станицу, в которой один из его бывших пленников живет. Казак инвалидом стал. Выкупить-то его выкупили, да лучше бы погибнуть, чем в таком виде жить. Руки-ноги отрублены, от молодого здорового мужика, почитая, одна голова осталась. Органы мужские отрублены. Со спины кожу срывали целым куском. Как выжил, бедолага и сам не знает. А самое удивительное, что казак тут разум сохранил. Вот он про того Рябова рассказал. И среди прочего поведал, сколько он наших людей так мытарил. И после такого я им отказать смею. И что с ним сделали? Помолчав, тихо спросил майор. Кастрировали, а после повесили. У правоверных, что кастрат, что повешенный, в рай попасть не могут. Вот они и озаботили, чтобы он точно не попал. Хрен с ним. Туда и дорога. Скривившись, прошипел граф. Ты лучше скажи. Ты жандарму тому про мои изыскания рассказал? Вспомнил Руслан, проследователь, ищущего канал поступления фальшивых ассигнаций. Сообщил. Он уже в Иривань ускакал. Отмахнулся Рязанов. «Что у нас по плану?» — помолчав, осведомился Шатун. «По какому плану?» — не понял граф. «По плану действий. В смысле, что дальше делать станем?» «Ну, мне ты основательно работы подбросил, а вот чем сам займешься, тебе решать!» Тут же выкрутился майор. «Только из города надолго не уезжая, то мало ли чего». «Это понятно. По сути, я сейчас кем-то вроде командира летучего отряда являюсь», — проворчал Руслан, задумчиво почесывая в затылке. «Вот скажи мне, Миша, почему у нас всегда так? Вроде и армия есть, и офицеры толковые имеются, а как начнись заваруха какая, тут же все не работает. Вот возьми нашу службу. Даже своего личного состава нет. Приходится таману кланяться, чтобы Казаков выделил». «Это ты опять меня к школе своей подводишь?» Иронично поинтересовался Рязанов. «Да бог с ней, со школой!» Отмахнулся Руслан. «На мой век Казаков хватит, я другого понять не могу». Ведь знали, что война будет. Все знали. Так почему раньше не готовились? Что мешало? — Не тому ты эти вопросы задаешь, — грустно хмыкнул граф. — Да их, похоже, кому не задавай, все одно ответа не будет, — зло проворчал Руслан. — Ладно, пойду я. — Домой? — на всякий случай уточнил Рязанов. — Нет, на базар, а после к Митричу. Гляну, как там с моими задумками. — Вот, кстати, — встрепенулся Рязанов, — там тебе кислоту и спирт привезли, да и хлопок еще. Когда? Где разгрузили? Моментально оживился Руслан. У нас все, в сарае твоем. А чего не в мастерской? Тебя не было, а сам я не рискнул своей воли товар туда отправлять. Напрасно. В следующий раз сразу пусть туда отвозят. Там караул имеется, и я всех специально предупредил, чтобы сразу все под охрану брали. Учту. Спокойно кивнул Рязанов. Что из всего этого делать собираешься? Гранаты, патроны, взрывчатку. Спокойно перечислил Руслан. «И еще. Миша, закажи еще партию. Пока привезут, я все это переработать успею. А гранаты-взрывчатки нам много надо. Деньги вечером принесу». «Не спеши», — отмахнулся майор. «Все одно я оплату по привозу делаю». «Может, сведешь меня с тем купцом, которому заказываешь? Тебе тогда и отвлекаться на эти дела не придется?» Подумав, осторожно предложил Шатун. «Не получится», — вздохнул граф. «Для этого нам с тобой в Москву ехать придется». Там и завод, и человек нужный, а просто письмом тут не обойдешься. Это мой человек, он знает, где я служу, и потому товар всегда идет высшего качества и по невысокой цене. Да, это я заметил, — с сожалением кивнул Руслан. Ну, нет так нет, хотя было бы проще. Руслан вышел на крыльцо и, осмотревшись жестом, велел подводить коня. Сопровождавшие ее казаки подъехали к крыльцу, и Шатон, вскочив в седло, негромко скомандовал. На базар. Митрича навестить пора. Охрана давно уже перестала тяготить его. Со временем Руслан научился находить в таком сопровождении положительные стороны. Охрана всегда могла поддержать разговор, подсказать что-то, то и просто составить компанию за столом. Руслан не привык чиниться и всегда угощал казаков, если сам решал пообедать в городе. Они выехали на торговой площади, спешившись, привязали коней к коновязи у трактира. Стоявший у входа молодой крепкий мужик, служивший в трактире вышибалы, шагнул было с крыльца, чтобы заставить их убрать транспорт, но, наткнувшись на мрачный взгляд шатуна, смущенно затоптался на месте. «Присмотри за конями, вернусь не обижу», — негромко пообещал Руслан и вышибала, разглядев его погоны на черкеске, только кивнул. «И не вздумай шутить, паря, ежели что не так, на этом самом крыльце шкуру нагайками испустим», — пообещал один из казаков. Не по закону это? Собравшись с духом, проворчал, вышибала. Мы тут сами закон. Тебе Его Превосходительство господин офицер контрразведки, велел дело справить, вступил в разговор второй телохранитель. Добрый сделаю, вздохнув, сдался, вышибала. Руслан, наблюдавший за этой сценой со стороны, старательно делал вид, что все происходящее его не касается. Казаки столько раз тыкали ему в нос всяким невместно, что он решил просто плыть по течению. предоставляя им самим решать подобные мелкие вопросы. Убедившись, что лошади в безопасности и под присмотром, группа не спеша двинулась на базар. Проходя по рядам, Шатун уже привычно приценивался к разным товарам, что-то пробовал, задавал простые вопросы и снова шел дальше. К мастерской Митрича они подошли, имея в руках по широкой плетеной корзинке, в которой были сложны всякие вкусности, не купить которые просто невозможно. Увидев гостей, кузнец явно обрадовался и, передав дела под мастерем, шагнул навстречу, широко распахнув руки. «Ну, слава богу, вернулись. Живые, здоровые». «Твоими молитвами, Митрич?» — осторожно улыбнулся Руслан в ответ. «Ну, показывай, чего наработал». Летучий отряд срывался на попытку набегов еще четыре раза. Закончилось все тем, что по горским аулам прошла весть, что в окраинах Пятигорска непримиримым лучше не появляться. Уничтожат. К удивлению господ офицеров это сработало. Набеги прекратились. Совсем. Как оказалось, способ, которым воспользовался Руслан при перекрытии тропы, не остался незамеченным. На том плато оказался изолированным целый клан. Разрушенная тропа была единственной ниточкой, связывавшей плато с внешним миром. И после разрушения тропы горцам пришлось плохо. До голода дошло. Горцы съели всех ко, советцы добрались до лошадей. И это в разгар лета. Чтобы переправить хотя бы пару человек, им пришлось наводить временную переправу. В общем, было весело. Но после этой выходки горцы призадумались. Ведь никто не мешает казакам и вообще военным повторить нечто подобное в другом месте. В общем, настала скука. Руслан, воспользовавшись паузой в бесконечных стычках и погонях, с головой погрузился в дела. Митрич, реализуя его новые задумки, иной раз за голову хватался, но отказываться от заказов даже не пытался. Понимал, что это эксклюзив. Слово такого он, конечно, не знал, но смысл его понимал прекрасно. Даже нанял несколько новых подмастерьев. Как оказалось, новое оружие начало приобретать среди местного населения популярность, особенно после уничтожения большой банды. Все это подтолкнуло Руслана к размышлениям о создании пулемета. Как ни крути, вопрос о подобном оружии уже становился актуальным. Иметь в рукаве такую вундервафлю при очередном большом набеге было бы очень неплохо. Но все опять упиралось в пружинные стали. Митрич продолжал экспериментировать со сплавами, но пока пружины у него получались недолговечными. От отчаяния Руслан даже вспомнил первые американские пулеметы с вращающимся блоком стволов. Патроны там подавались из магазина под собственным весом, так что особо перекоса бояться не приходилось, но сама конструкция этой метрольезы была слишком громоздкой. В горах с такой особо не развернешься. Под их задач нужно было что-то простое и достаточно легкое. Но систему с газоотводом тоже приходилось отодвинуть. Основным в армии пока был дымный порох, так что долго такая система не проработает. Так что приходилось опираться на систему свободного затвора с возвратной пружиной. хотя вращающийся блок стволов Руслан пока не отметал. В общем, он искал способ сделать что-то вроде привычного ПК с ленточной подачей, но без газоотвода. И лентопротяжка, и система выброса гильз должны были работать на свободном затворе. Вот и ломал парень голову, пытаясь придумать, куда и как воткнуть подходящую пружину. Митрич, которому Руслан показал эскизы нового оружия, долго оглаживал бороду, а после растерянно вздохнул. «Шатун, а может, две пружины на растяжку поставить?» «Это как?» — не понял Руслан. «Ну, у тебя тут одна на зажим, а я предлагаю две на растяжку ставить. Ну, будет у тебя корпус чуть пошире, вес малость прибавится, но зато оно так надежнее». «И куда их тут втыкать?» — озадачился парень. «Тут у нас лента подается, отсюда гильзы вылетать должны, а пружины куда?» «А вот тут, понизу», — ткнул кузнец в бумагу толстым обожженным пальцем. Рычаги к затвору отлить, а к ним пружины. — Они перекосит? — усомнился Руслан. — Так он же на салазках. Куда он с них денется? — При такой стрельбе он те салазки за один бой сотрет, — вздохнул Шатун. — Погоди, так может его на шарики поставить? — тут же нашелся мастер. — На шарики? А смазывать как? Так при Да, тут пробовать надо. Гадать мы до Ишачьей Пасхи будем, — удрученно проворчал Руслан. «А как направляющие для тех салазок к корпусу крепить станешь?» «Так, может, их сменными делать?» — подумав, предложил Митрич. «В корпусе пазы особые, а направляющие на винты к корпусу крепить. Надо! Взял да сменил». «Это получится, что к одному пулемету еще и ящик запчастей возить придется», — мрачно вздохнул Руслан. «Пружины, направляющие, винты, чтоб в запас были. Целое хозяйство!» — А у тебя с этой штукой так целое хозяйство будет? — хмыкнул Митрич. Ну, — Но сам посмотри. И патроны, и ленты, и для чистки все нужное. А это и вес, и ящики. — Тоже верно. — задумчиво кивнул Руслан. — Ладно, давай пробовать. Все равно испытания нужны, чтобы другие болезни найти. Да еще и выяснить, сколько выстрелов обычный винтовочный ствол выдержит. Или придется новый ствол к этой штуке придумывать. — Да чего там придумывать? — отмахнулся Митрич. — — Сделаю его чуть длиннее и толще, вот и весь сказ. — И он будет греться быстрее и остывать дольше, — фыркнул Руслан. — Тут тоже не все так просто. От раздумьях оторвал подмастерье, заглянувший в мастерскую и негромко сообщивший. — Митрич, прощения просим, тут это, спрашивают тебя, говорят, очень надо. — Иду, — кивнул мастер, указав Руслану на стол, предложил. — Ты, и Шатун, пока чайком побалуйся, а я быстро обернусь. Тут еще подумать надобно. На. «Угу», — кивнул Руслан, не отрываясь от эскизов. Случившийся за дверью мастерской шум заставил его покоситься на двери, хмыкнув подняться. Осторожно приоткрыв тяжелую дверь, он выглянул в образовавшуюся щель и с удивлением увидел странную картину. Перед мрачно набычившимся мастером стоял какой-то хлыщ, явно из благородных, и, небрежно помахивая перед носом кузнеца стеком, что-то угрожающе вещал. — Что здесь происходит? — жестко спросил Руслан, выходя из мастерской. — Тебя, казак, это не касаемо, уйди отсюда, — отмахнулся хлыщ. — Вам бы, сударь, глаза разуть и гонор прибрать. Здоровее будете. В голосе шатуна прозвучало столько злости, что вздрогнул даже привычный ко всему мастер. Хлыщ, поперхнувшись очередной фразой, развернулся к Руслану всем телом и только теперь рассмотрел погоны на его плечах. Удивленно хмыкнув, он взял себя в руки и, гордо вскинув подбородок, ответил. «Я хочу сделать этому кузнецу заказ на винтовку. Вас еще что-то интересует, сударь?» «И какую именно винтовку вы желаете иметь?» Предельно вежливым тоном, граничащим с оскорблением, поинтересовался Руслан. «Магазинную. Такие винтовки продаются в первую голову тем, кто имеет отношение к обороне государства. Все остальные могут приобрести подобное оружие по остаточному принципу. Все так же предельно вежливо пояснил Руслан. Это приказ генерал-губернатора, так что если вас что-то не устраивает, можете обращаться в его приемную. Господин штабс-капитан, снова начал заводиться хлыщ. Я сам решаю, где, когда и что покупать, и если я желаю получить подобное оружие, то я его получу. В противном случае этот смерть сильно пожалеет, что посмел мне отказать. «Выбирайте выражение, сударь!» — рыкнул в ответ Руслан. «Этот мастер работает со службой контрразведки. Желаете побывать в одной из ее камер?» «За что?» — растерялся от неожиданного заявления Хлыщ. «Был бы человека, статья найдется!» — выдал Руслан сакраментальную фразу. «Ладно», — скрипнув зубами, пошел на попятную Хлыщ. «К этому разговору мы еще вернемся. Не желаете ли представиться, господин штабс-капитан?» «Штабс-капитан, князь Ростовцев, Руслан Владимирович, к вашим услугам!» «Ростовцев?» — задумчиво переспросил Хлыщ. «Знакомая фамилия. Ваш отец, насколько мне известно, в столице весьма популярная личность. И, надо сказать, слава — это не самого лучшего толка. Кажется, его многие не любят из-за долгов. И, думаю, многие будут рады узнать, что его сынок может оплатить эти долги». Ехидно протянул Хлыщ с интересом, разглядывая Руслана. «Мне плевать, кому и что будет интересно», — презрительно хмыкнул Шатун. «Если не хватило ума понять, что папаше денег ссужать нельзя, то это только их проблемы. Как приедут, так и уедут. Ни с чем. Я никому ничего не должен», — жестко закончил он. «Посмотрим», — со скрытой угрозой протянул Хлыщ и, развернувшись, вышел со двора. «Присмотри, куда пойдет», — приказал Руслан одному из казаков. Развернувшись к мастеру, Руслан внимательно осмотрел двор. и, покосившись на мрачно замерзших подмастерьев, задумчиво протянул. «У тебя тут свое оружие имеется? То, которое ты сам пользовать можешь?» «Так в мастерской стволов, как у дурака Махорки!» удивленно проворчал Митрич. «То на продажу. А спрашиваю про твое, собственное. Ты же неплохо стреляешь, так чего дурью маешься? Почему своего оружия не имеешь?» Насел на кузнеца Руслан. «Ома лишился!» — возмутился в ответ Митрич. «На дворянина с оружием?» Да меня после такого на каторгу закатают быстрее, чем мяукнуть успею. — А кто вообще про дворян говорил? — ехидно усмехнулся Шатун. — Ночью все кошки серы. В общем, так, чтобы у кровати всегда заряженная винтовка стояла. Или револьвер под подушкой лежал. Тоже заряженный. Понял? — Зачем? — снова не врубился мастер. — Митрич, ты издеваешься? — зашипел Руслан разъяренный коброй. Война идет, и я не хочу, чтобы как то сволочь моего лучшего мастера в расход пустила. Наймет вот такой хлыщ каторжных и пиши пропало. А так хоть пальбой шум поднимешь. Или хочешь всего нажитого разом лишиться? — Вот умеешь ты, шатун, в душу харкнуть, — выругался кузнец. — Добре, — нехотя сдался он, — буду теперь с собой револьвер носить. Есть у меня один, под мою руку сделанный. — Неужто дошло? — поддел его Руслан. «В общем, так. Ночью, ежели что, поли смело. Ты тут в своем праве. Двор твой, мастерская и склады на подворье. В общем, сам хозяин, сам и защищаешь. А вот днем на одежду и наружу смотри. С дворянами не вяжись. Этих сразу в контрразведку посылай. Ко мне, то бишь. С остальными сам смотри по обстановке. Можно и стволом пугнуть. А в случае чего, говори, что ты оружейный мастер, и пока говорили, решил кое-что в своем оружии проверить, а пугать и не собирался вовсе». Так получится слово против слова. Но тебя в городе знают, так что тебе веры больше. Все понял? Все, — мрачно кивнул мастер. Вот ведь дожил, — скривился кузнец. На своем подворе твари всяких бояться приходится. А ты, как думал Митрич, — вздохнул Руслан в ответ, — ты новым оружием занимаешься, а такое без внимания никто не оставит. Ни каторжные, ни власть, ни лазутчики иностранные. Так что сам судьбу свою выбрал. — Тоже верно, — в очередной раз вздохнул мастер. — Тут вот еще чего, — вспомнил он. — Я ж повозку твою доделал. Бегает. Мерин мой ее один тянет так, словно она и не весит ничего. — Погоди, а салон? Его ж вроде еще не доделали, — озадачился Руслан. — Да привезли уже, и поставил я его. — Забирай, докатайся, — отмахнулся мастер. — А чего раньше-то молчал? Пенек каменный. Беззлобно выругался шатун. — Да забыл, — смутился кузнец. И вон как насел на меня со своей тарахтелкой, так я и забыл про все. — Ага, опять я виноват, — хмыкнул в ответ Руслан, едва заметно улыбаясь. — Пошли, покажешь, что получилось. — Хорошо получилось, — с довольным видом кивнул мастер. — И на ходу легкая, и разворот, почитая в два раза меньше, и идет мягко. — А уж сиденье ты придумала одно удовольствие, — принялся она нахваливать получившийся транспорт мастер, отпирая сарай. — О, любуйся. Можно и под одного коня оглобли ставить, и под пару. Все, как ты сам расписал. Шагнув в сарай, Руслан, недолго думая, хватил повозку за передок и в три шага выкатил ее на двор. Катилась она и вправду легко. Обойдя этот выезд вокруг, Руслан удивленно хмыкнул и, покачав головой, проворчал. уж не думал, что из моей задумки такая занятная штука получится. Это и вправду было нечто среднее между коляской и фаетоном. Салон на четыре посадочных места. Легкие дверцы, на которые при желании можно поставить рамку со стеклом. И длинный откидывающийся полог, способный закрыть не только седоков, но и кучера. Благо, специальная рамка для этого была жестко установлена сразу за облучком. «Я тебе и упрешь новую приготовил», — торжественно заявил мастер, тыщи пальцем в сарай. Серьга, перепрягая моего серого, скомандовал Руслан, наблюдавшему за всем этим казаку. «Он сперва по торговым рядам ходил, а после в ресторане ужинал, но аж потом в номера, что у цветника, ночевать отправился», — методично перечислял казак, которого Руслан отправлял присмотреть за непонятным хлыщом. Встречался с кем? Подумав, уточнил Руслан. «Не, один ходил, даже слуги не было». «И все пешком?» — насторожился Шатун. «Вот и я подивился», — кивнул казак. «Ни пролетки не брал, ни лихача». «Ладно». В отправлю за ним походить, вздохнул Руслан, так ничего толком и не придумав. Это, Шатун, ежели сильно надо, так давай я племянникам свистну. Тут рядышком приедут да поводят его по городу. Чего мальчонку-то гонять? А племянники какого возраста? Так по пятнадцати Две сестры, как сговорились, разом понесли да родили, усмехнулся казак. Добре, свести, кивнул Руслан. Кивнув, казак вышел из комнаты, а Руслан, поднявшись, прошелся к окну. Мрачно посмотрев на потеки дождя на стекле, он качнул головой и принялся перебирать в памяти дела, которые можно было сделать, не выходя из дома. От этого увлекательного занятия его отвлек стук в дверь. Вошедшая Матвеевна, теребя пальцем передник, доложила. — Руслан Владимирович, там вас казак какой-то спрашивает. Не из наших, а с ним еще парнишка какой-то. — Пригласите, сделайте одолжение. Вежливо кивнул Руслан, сообразив, о ком именно идет речь. Здрав будь, княже!» Поздоровался пожилой казак, входя в комнату и крестясь на образа. «И тебе здоровья, Николай Ефимович!» Кивнул Руслан. «Как сам?» «Благодарствую, княже! Живем, хлеб жуем!» «Проходи, присаживайся!» Указал Руслан на стул, при этом рассматривая вошедшего следом за казаком паренька. «Дозволь представить, княже, племяш мой, Мишка!» Подтянул паренька за плечо казак. — Вот, как уговаривались, служить тебе станет. Он и денщиком, и стременным может. — Помню уговор наш, — спокойно кивнул Шатун. — Да вы присаживайтесь, гости дорогие, разговор у нас долгий будет. — Так и чего тут говорить-то, — удивился казак. — Вроде уж сказано все. — Все да не все, Николай Ефимович, — вздохнул Руслан. — Я ведь помню, что племяш твой родовой казак, а казаки, кроме земли родной, никому не служат и не кланяются. Вот и хочу спросить его, готов ли он в прислугу идти. Готов. Помолчав, коротко кивнул пренек. Мне все одно не дано другого, грустно улыбнулся Михаил. Реестром не стать, да и в полис меня толку мало, а так хоть матери помощь какая будет. То слова дядьки твоего, мотнул Руслан головой. А сам ты для себя самого чего хочешь? Ну ты княж спросил, удивленно хмыкнул Казак. Да откуда же ему знать? Сам видишь, ему и возраста еще толком нет. Да и что он видел, кроме станицы своей? Сюда, в город, и то пару раз всего ездил. Погоди, Николай Ефимович, я ведь вопросы свои не просто так задаю. Мне понять надо, что за человек-племянник твой. Сам знаешь, я всякими делами занимаюсь, а среди них особо тайны имеются. — Ну, так-то да, — смутился казак. — Да ты не молчи, Мишка, Княже вопрос задал, так отвечай, — напустился он на парня. Вошедшая в столовую Матвеевна, внесла на подносе стаканчики с чаем, сахарницу, вазочку с вареньем и блюдо с пряниками. Расставив это все на столе, она также молча вышла. «Угощайтесь», — предложил Руслан, доставая из сахарницы кусочек колотого сахара. «Так что скажешь», — подтолкнул он Мишу, глотнув чаю. «Мне, княже, механик всякое интересно», — решившись, тихо ответил Миша. «Понимать хочу, как оно там устроено и от чего работает. А служить я стану». На совесть, чтобы род свой хоть такой службы не опозорить. Правду ты сказал. Родовой я, да только не служивый. Голос паренька дрогнул, и Руслан понял, что для него увечья стало чем-то вроде проклятия. «Добре», — помолчав, кивнул Шатун, заметив его плотно сжатые губы. «Раз сам так решил, так тому и быть. Служи. Жалование тебе положу пять рублей в месяц, чтобы самому в кармане деньги иметь и матери помочь мог. Но учти». О том, что со мной и в моем окружении происходит никому ни слова. Совсем никому, даже на исповеди. И это не потому, что мне так хочется, а потому, что я офицер контрразведки, и дела у нас иной раз государственные случаются. Понял? Понял, княже, истово кивнул казачок. Ну, в таком разе пора мне, заторопился казак. Коня я тебе, Мишка, оставлю, пистолеты мои тоже береги. Кто знает, как там оно повернуться может. В общем, служи, племяш, вздохнул он, поднимаясь. — Погоди, Николай Ефимович, — остановил его Руслан. — Сделаем так. Раз уж Михаил на службу ко мне нанялся, значит, и содержать его за службу я должен на свой кошт. Так что забирай все — и коня, и оружие. Найду я, на чем ему ездить и из чего стрелять, — хмыкнул шатун, вспомнив про ящик револьверов, привезенных от Дмитрича. — С собой ему оставь только то, что от отца осталось. Кинжал там или шашку, пусть память будет. — «Хм. Благодарствую, княже. заметно растерявшись, поклонился казак. Вот ж не думал, что ты по старому обряду все решишь. Вот ей-богу, жаль, что не из наших ты. Всем бы кругом такому князю поклонились. Благодарствую на добром слове, — удивленно сказал Руслан. — Пойдем, Мишка, — повернулся казак к племяннику. — Вещи разберем, раз такой расклад вышел. — Дозволь, княже, повернулся казачок к Руслану. — Ступай, и Матвеевну попроси ко мне зайти, — кивнул шатун. Непременно быстро кивнул паренек и заторопился к выходу. Вошедшая экономка принялась не спеша собирать со стола, вопросительно поглядывая на задумавшегося парня. «Матвеевна, тот казачок, что сейчас тут был, теперь у меня денщиком служить станет. Вы ему комнату какую подберите? Неплохо было бы где-то тут, на этаже, чтобы я всегда его кликнуть мог». «А чем моя служба вас не устраивает?» вдруг спросила женщина. «Ваша?» — изумленно переспросил Руслан. «Всем устраивает». «Да только в поле я вас с собой взять не могу, потому и решил денщика нанять». Быстро выкрутился Руслан. «А вот это правильно!» Тут же оживилась экономка. «В поле вам денщик и вправду потребен. А то, что же это получается, офицер в чинах, а даже мундир почистить некому?» «А чего вы вдруг так забеспокоились?» Удивленно поинтересовался Руслан. «Так тут ведь как?» Смутившись, тихо вздохнула Матвеевна. «Не молодею ведь я, да и силы уж не те». — Вот и думаю, что делать стану, как служить не смогу. — Господь с вами, — вскочив, отмахнулся Руслан. — Первое, Миша никогда вас гнать не станет, потому как вы ему давно уж за родню стали. Второе, мы тут без вас сразу грязью по уши зарастем. А третье, ежели кому и решать вопрос с прислугой, то не мне, а Михаилу. Дом-то этот для него нанимался. К тому же скоро матушка его сестрой сюда приедут, так что забот вам прибавится. — Так что же он раньше-то молчал? — Сполошился экономка. Нужно же им комнаты приготовить, постели проветрить. Погодите, погодите, аж замахал Руслан руками от такого напора. Они не завтра приезжают, а жить, наверное, будут не тут. Этот вопрос нам еще решить предстоит. Матушка ведь у Миши болеет. Вот и надо подумать, где она лечиться станет, и дом под жилье выбрать так, чтобы до лечебницы ходить недалеко. А вообще, это вам надо самим с Мишей поговорить. Быстренько перевел он стрелки на приятеля. Ага, ну тоже верно. Чуть подумав, кивнула Матвеевна и, быстро собрав посуду, исчезла. «Вот надо оно мне было!» — тихо вздохнул Шатун. «Вот не умеешь ты незаметно жить, Руслан Владимирович! Хотя с твоей рамы это только на выходе может получиться!» Грустно пошутил он. «Княже!» — прозвучал тихий голос, и Руслан, оглянувшись, увидел просочившуюся в столовую восятку. «Случилось чего?» — тут же насторожился Руслан. «Не, тихо все!» — мотнул мальчишка головой. Тут это, слыхал я, что ты себе денщика взял, верно ли? Верно. А тебе до того что за беда? Не понял Шатун. Так в таком разе не нужен я тебе стану, — угрюмо отозвался мальчишка. Уймись, — сообразив, о чем речь, отмахнулся Руслан. Ты у меня на посылках служишь, а Миша денщиком будет, к тому же нога у него хромая, он быстро бегать не может. Так что он за слугу мне будет, а ты, как прежде, на посылках. А в поле он с тобой ездить станет, не унимался мальчишка. Он, а ты подрасти еще пока. Ну, не бывает оружия для таких, как ты. Вот как сумеешь мой револьвер на цели ровно удержать, тогда и про поле поговорим, заверил его Руслан. Ага, добре. Так что, звать его? Кивнул деловито осведомился Восятка. А где он сейчас? Так в прихожей сидит. Зови, буду его с делами знакомить, вздохнул Шатун, понимая, что неожиданно образовалось занятие, которого он даже не предполагал. Вошедший Миша сдернул с головы кубанку и, поклонившись, тихо спросил. «Чего изволишь, княже?» «Так, Михаил», качнув головой, принялся объяснять Руслан. «Запоминай. Кланяться мне каждый раз, когда видишь, не нужно. Раз с утра поклонился и будет. И без того забот хватает, а тут еще ты с поклонами. Я не попа и не царь, чтоб передо мной все время шапку ломать. Далее. Вот это Васятка, сирота, которая мне на посылках служит». — Матвеевну, экономку нашу ты уже видел. Ежи что в доме нужно, у нее спрашивай. — Коней в конюшне ты уже видел. — Пошли дальше, — скомандовал Руслан, направляясь к дверям. — Вот, это мои комнаты, — продолжил объяснять он, открывая нужную дверь. — Тут я живу и работаю. В том шкафу вещи висят, там оружие, а вот тут все, что мне для всяких мелких работ требуется. Ну там патроны, переснарядители, еще что. — Прости, княже, так ты что, сам своими руками патроны крутишь? — ахнул паренек, не веря своим ушам. — Князь много чего сам делает, — с важным видом ответил Васятка. Ты, Мишка, ежели чего тут узнать надо меня, спрашивай. Я при нем третий год служу, все знаю. — Не задирай нос, знаток, — хмыкнул Руслан. — И запомни, для тебя он не Мишка, а Михаил. Или Миша, чай он постарше будет, запомнил? — Как скажешь, княже, — шмыгнул Восятка носом. — Ага, ты еще рукавом утрись, — поддел его Руслан. Запомните оба, вы не оба, у кого служите, а офицер офицера контрразведки. Знаете, что это такое? — Ну, ты лазучков всяких ловишь и тех, кто против царя умышляет, — задумчиво протянул Васятка услышанную где-то фразу. — Почти правильно. Но самое главное в том, что служба наша суть — белая кость любой армии. Так сказать, среди дворян — первый дворяне. И потому даже вы всегда должны вид иметь бравый, опрятный, аккуратный и за собой следить. чтобы рукавами не утираться и носами не шмыгать так я ж хромой испуганно охнул миша и что не понял руслан увечье твое тебя никак не умоляет для дела обычных ты здоров а больше не нужно Или думаешь я раньше того не знал когда с дядькой твоим сговаривался знал так что забудь о том дело свое не на страх а на совесть делай, и тогда тебе честь и хвала вот и весь сказ понял уразумел княже снова поклонился паренек но на этот раз не снимая попахи. — Вот и добре, А теперь ступайте оба, — вздохнул Руслан. — Матвеевна вас покормит. И мне пусть еще чаю принесет. Подумать надо, — закончил он, присаживаясь за стол. — В сей момент спроворю, княже, улыбнулся Миша и, поскрипывая сапогами, выскочил за дверь. — Так, — тихо ворчал Руслан, доставая чистый лист бумаги. — Парня переодеть надо, домашние купить, коня. оружием обеспечить, амуниции для поля, принялся записывать он, решив на своем денщике отработать то, что давно обдумывал. Стальной кулак врезался в челюсть мужчины, и тот, отлетев к стене, плаксиво заскулил, суча ногами, и пытаясь отползти подальше от этого страшного человека. То приказал искать чертежи, кому ты должен был их передать. Ровным, словно ничего не случилось, тоном повторил Руслан. — Я не знаю, я правда не знаю! — завопил мужчина, увидев, как могучая фигура штабс-капитана двинулась в его сторону. — Они сами меня нашли. Сказали, что готовы заплатить большие деньги, если я смогу их получить. — То они? Как выглядели? Что спрашивали? Как разговаривали? Тут же посыпались вопросы. — Отвечай, тварь, или я прикажу тебя на дыбу вздернуть? — пригрозил шатун, шагнув еще ближе к лежащему на полу хлыщу, теперь уже растерявшему весь свой опломб. — Я скажу, все скажу, — утирая кровавые сопли, пообещал хлыщ. Э, — куда ты нахрен денешься? — хищно усмехнулся Руслан, медленно вынимая из ножен кинжал. Увидев клинок, арестованный, а точнее похищенный, глухо завыл, трясясь всем телом. Глядя на это ничтожество, Руслан презрительно скривился. И вот это пыталось запугать его мастера и посмело угрожать его людям. Как оказалось, хлыщ, что пытался купить винтовку у Митрича, не оставил своей затеи и принялся искать выход на городское дно. Случайно выжившие нищие и парочка карманников, узнав об этом, прислали к дому, где жили офицеры контрразведки своего парламентера. Увидев топчущегося в воротах мальчишку призорника, Руслан отправил своего денщика Мишку передать ему краюху хлеба и немного медной мелочи. Вид у мальчишки был голодный. Но вернувшийся Мишка с удивлением сообщил, что беспризорник ищет встречи с бешеным поруччиком. Вспомню, что в городе его знают именно под этим прозвищем, Руслан вышел на крыльцо и, жестом подозвав мальчишку, с интересом спросил. «Меня искал?» «Это самое, Прощение просим, ваше благородие. Не изволь сердиться, но тебе передать вельно!» «Кем велено?» — тут же отреагировал Шатун, подобравшись. «Говори как есть, не бойся!» «Воры велели, да нищие!» Потупившись, еле слышно признался мальчишка. «Уцелели, значит, крапивные семя!» — зло хмыкнул Руслан. «Случаем пронесло!» Быстро заговорил посланец. Они сказать велели, что ни с кем более дел вести не станут, что сами добудут, то и ладно. А до тебя дело имеется. Вельно передать, что тобой и мастерам твоим, который Митрич, гусь один сильно интересуется. Хочет людей нанять, чтобы кузнеца обнесли, а тебя на перо поставили. Гуся того сам видел? Быстро спросил Руслан, начиная проигрывать в голове варианты. У цветника в гостинице живет. Коль велиш, пришлют человека показать. Быстро добавил мальчишка, косясь на хлебную краюху в руке. — Ешь, ешь, — кивнул Руслан, усаживаясь на ступеньку крыльца. — Мне чуток подумать надо. Мальчишка тут же впился зубами в хлеб, уничтожая его с молниеносной скоростью. Заметив это, Руслан оглянулся и, приметив в коридоре Мишку, жестом подозвал его поближе. — Спроси у Матвеевны, чего поесть и ему принеси, — приказал парень, кивая на мальчишку. — В сей момент, княже, — кивнул Мишка, бросаясь на кухню. Спустя несколько минут он вернулся, неся в руках широкую глиняную миску с кашей и еще одну краюху хлеба. Отдав все это посыльному, Мишка повернулся к Руслану, тихо спросив. — Княже, может, чаю тебе принести? — Потом, — качнул шатун головой. — Давно гусь этот к вам приходил? — повернулся он к мальчишке. — Вчера вечер был, — ответил тот с полным ртом. — И как он вас нашел? — От церкви за хромым Савой шел. У Малины его переняли, а вот он и стал с главным встречи просить. Сказал, что заплатит щедро. Воры с ним побаили, да а после с утра уже меня к тебе и отправили. Кто видел, что ты сюда шел? Никто! Я огородами от базара шел. Два раза едва кабелям не попался! усмехнулся мальчишка, шкрябая ложкой по дну миски. За гусем тем присматривают ваши? задал Руслан очередной вопрос. А как же! хищно усмехнулся посыльный. За большие деньги речь шла, такого без пригляду не оставит тепереча. Добре. Понимающе усмехнулся Шатун. «Значит так. Ворам передай, я их искать не стану, но ровно до тех пор, пока не крови сторонятся. Как кому кровь пустят, пусть лучше сами из города бегут. В этот раз живых брать не стану. Запомнил?» «Не изволь сомневаться, ваше благородие!» Истово кивнул мальчишка, на секунду переставая жевать. «Все как есть обскажу». «Молодец. Тогда дальше слушай. Гуся того вечером показать надо будет. Пусть воры человечек своего суда к воротам пришлют. Я с ним казака своего отправлю. Самому мне ходить не с руки. Приметен больно. Но пусть учтут. Ежели я гуся от того трясти начну, и он скажет, что никого нанимать не собирался, с них спрос будет. Вот тебе крест, ваш благородие. Сам видел, как он с ворами баял. Быстро перекрестился мальчишка. Воры потому и решили его тебе сдать, что знают, лютый ты. Лютый, но честный. И слово свое завсегда держишь. Им из города уходить некуда. Вот и решили, что дружить с тобой проще, чем вражду иметь. Правильно решили, кивнул Шатун. Враствал по полицейской линии проходит, и я этим заниматься не стану. А вот убийство тем паче снашивни со всякими лазутчиками мутными не прощу. Кто гуся показывать станет ты? Не, воры пришлют кого. Мотнул посыльный давно немытой головой. Передаем, чтобы тебя с тем человечком прислали. Зачем это? насторожился мальчишка. Чтобы я знал, что человечек тот от них. Заодно и поешь тут. Буркнул Руслан, заметив, с каким сожалением мальчишка отдает пустую миску. «Благодарствую, Ваше благородие!» Низко поклонился мальчишка и, легко сбежав с крыльца, моментально выскочил за ворота. Предупредив казаков, что этого мальчишку, как появится, сразу звать во двор, Руслан вызвал восятку и, посадив его с книжкой на крыльце, отправился к себе в кабинет. Часа через три восятка, просочившись в дверь, дернул его за рукав и заговорческим шепотом поведал. «Там сирота тут пришел, что от воров, его Петькой зовут». Ты узнаешь? Удивился руслан. Видел? кивнул мальчишка. С нищими у паперти гуртуются, а с ним Санька губа еще. Эй, кто? Не понял руслан. Маруха одна, на доверие ворует. Бабы, что ли, продолжал недоумевать шатун. Ага, девка. Ну, пошли, качнув головой, поднялся руслан. Они снова вышли на крыльцо, и руслан с интересом уставился на весьма молодую фигуристую девицу, одетую не очень дорого, но со вкусом. Почему ее прозвали губой, шатун так и не понял. Губы у девчонки были вполне себе привлекательными. Стоя рядом с навесом, где обычно сидел дежурный наряд казаков, девица вовсю строила им глазки, при этом успевая отмечать все, что происходило вокруг. Уже знакомый шатуну посыльный, приметив появившуюся Руслана, дернул девицу за рукав, и та, оборвав разговор, решительно двинулась к крыльцу. — Вечер добрый, ваше благородие! — мило улыбнулась девица, ловко присев к никсне. — Добрый вечер, сударня, кивнул Шатун. — Это вы должны будете показать того гуся? — Истинно так, ваше благородие. Я его уже второй день по городу вожу. Все места, где бывает, знаю. — Добрый, Еще что-то мне передать хотите? — Точно так, ваше благородие. Воры просили передать, что все поняли, и крови никто из них не допустит. А лазутчиков и налетчиков всяких сами вам сдавать станут. Им своя жизнь дороже. — Правильная позиция, — одобрил Руслан. — Серьга. Кликнул он одного из казаков. — Прогуляйся с девицей, сопроводи по городу, развлеки малость. — Вот, держи, — протянул казаку несколько ассигнаций. — Я тебе уже говорил, со стороны все должны решить, что у вас свидание. Она тебе человека покажет, как бы не тот наш хлыщ оказался, что Митричу грозил. Глянешь, а после все мне обскажешь, понял? — Не изволь сомневаться, княже, сделаю, — решительно кивнул казак, аккуратно убирая деньги. — И не скупись, часть девицы красивой красивый гулять будешь, а не с под подзаборной. Подмигнул ему Руслан, заметив, как девица слегка прозовела от удовольствия. «Добрый, княже, все исполню», — усмехнулся казак, подкручивая ус. Жестом отпустив их, Руслан усмехнулся про себя. Девица, тут же ухватив казака под руку, принялась о чем-то щебетать, при этом ловко проверяя прочность его карманов. Но казак оказался не промах и, накрыв ее пальцы ладонью, ехидно усмехнулся. Убедившись, что эти двое друг друга стоят, Шатун повернулся к сидящим на крыльце Петьки и, окинув взглядом его рванье, поинтересовался. — Не холодно в рубище такого? Чай не лето. — Я привычный, — пожал Петька плечами. — Восятка, найди Мишку и скажи, чтоб с кухни поесть вынес. Он знает, кому, — скомандовал Руслан, легонько хлопнув мальчишку по плечу. — Ловко к тебе пристроился, ваше благородие, — вздохнул Петька, проводив Восятку взглядом. — Я его сам подобрал. — фыркнул в ответ Руслан. — Маленький он еще, чтобы на улице выжить. Появившийся с миской и хлебом Мишка прервал этот странный разговор. Кивком поблагодарив денщика, Руслан отправился обратно в дом. Часа через два вернувшийся Серега доложил, что указанный ему человек и вправду является тем самым хлыщом, и, смущаясь, добавил, что весь остаток денег отдал Саньке. — Правильно и сделал, — чуть усмехнувшись, одобрил Руслан. Этих ребят Петьку с Санькой прикормить не мешает. Глядишь, сами нам помогать станут. Где этот хлыщ ужинает? В гостиницу или в ресторан ходит? В ресторан. Он и в прошлый раз туда ходил, и теперь...» Быстро кивнул казак.